Глава 15. Китайцы и англичане. «Тедди, не упрямся Ты прекрасно справишься». Уиннифред поправила Дарлингу галстук и отступила, разглядывая его и не подавая вида, что испортила идеальный узел. Он рассеянно прикоснулся к собственной одежде. «Люди подумают, что я сумасшедший. Ты слишком красив, чтобы тебе поставили это в вину». К тому же, нет ничего странного в том, что ты ищешь своего друга. Теодор смял в руке клочок бумаги со старым адресом Холбрука. Уинифред понадеялась, что у него хватит ума спрятать его, а не стучаться к соседям и вместо вопроса протягивать им помятую бумажку. «Друга? Я похож на человека, который дружит с Холбруком?» «Нет, не слишком задумчиво протянула Уинифред». «Пожалуй, было бы лучше, если бы из кармана у тебя торчал револьвер». «Зачем он мог бы мне понадобиться?» «Не знаю. Юноши твоих лет мечтают носить с собой оружие». «Это ужасно», — прошептал Теодор и принялся дёргать себя за галстук. Он был так взволнован, что даже не понял, что Уиннифред шутит. Со вздохом она опустила руки ему на плечи. «Всё пройдёт отлично», — заверила она. «Нам просто нужно узнать, куда он переехал». Глубоко вздохнув, Теодор к облегчению Уиннифред сунул бумажку в карман. «Если увижу его, со всех ног унесусь прочь», повторил наставление он. Прыснув, Уиннифред вытолкала его за порог и закрыла дверь. Когда она осталась в холле одна, улыбка сама собой улетучилась с её лица. С каждым днём Всё труднее становилось потакать желанию у Лауры делать вид, что ничего особенного не происходит. Пока они шатались по городу и обменивались легкомысленными шутками, Лаура томилась в своей комнате, вынужденная носить шерстяные платья, обтираться холодной водой и пинтами глотать солоноватое ослинное молоко. Мисс Хаксли настаивала, что даже лондонский гороховый суп лучше душной комнаты, и выводила её на прогулку. Примечание. Гороховый суп — очень густой туман, желтоватого, зеленоватого или чёрного цвета, образующийся в результате сжигания угля. Конец примечания. Но их мационы редко длились дольше получаса. У Лауры отекали ноги, а уставая, она начинала кашлять до тошноты. Симптомы стремительно прогрессирующей болезни замечали все обитатели дома. Дарлинг каждый вечер читал Лаури вслух до тех пор, пока та не засыпала, а затем с растерянным видом выскальзывал на улицу и ещё с добрый час в одиночестве прогуливался по садику на заднем дворе, опустив голову. Эвелин составляла Лаури компанию по утрам. Только ей девочка позволяла прикасаться к своим волосам. Даже Келлингтон на время отложил свои томики по занимательной алгебре, чудесной физике и прочей чуши и начал пролистывать медицинские справочники по рекомендациям своего доктора. Уиннифред предпочла бы, чтобы этот самый доктор точнее выразился насчет срока отпущенного Лаури. Стало ясно, что на обещанные ей прежде полгода рассчитывать уже не приходится. Но сколько ей остается? Два месяца? Две недели. Сама Уиннифред не любила читать и не пользовалась привилегией плести лаури прически. Вместо этого она собиралась вернуться в таун место, где она пристрелила мистера Мэшвода, чтобы спасти жизнь Теодору. Уиннифред охотно прикончила бы кого-нибудь ещё, только бы это продлило жизнь Лауре. С тяжёлым сердцем Уиннифред поплелась в гостиную, чтобы дождаться там Келлингтона, Тот обещал подбросить её до квартала иммигрантов. У него самого тоже было поручение. Он должен был всеми доступными ему способами навести справки о Розамунде Кин. Но вместо него в гостиной Уиннифред обнаружила Стеллана. Тот стоял у эркерного окна с выражением раздражённой скуки, глядя вниз на улицу. Стеллан был одет в сюртук с чужого плеча. Штанины чуть волочились по полу, А рукава доходили до середины ладоней. Одежда явно не принадлежала худощавому Теодору, значит, одолжил её Келлингтон. Услышав шорох платья Уинифред, Стеллан сухмылкой обернулся к ней. Его вымытые и остриженные волосы каштановыми волнами спускались до подбородка, совсем как прежде. Он сбрил свою ужасную бороду, но оставил усы. В купе с исхудавшим лицом и пересекающим щеку шрамом Они делали его старше. «Мисс Бейл», — промурлыкал Стеллан, — «а я как раз думала тебе». Под обыкновенным ироническим тоном он прятал усталость. Что-то неуловимо переменилось в нём. Юноша будто пытался втиснуться в прежнего себя, но уже не мог. Или не хотел, что в случае Стеллана имеет огромную разницу. «Почему ты не в постели?» — сухо спросила Уинифред. Малин велела поменьше лежать и побольше двигаться, а я стараюсь во всём потакать своей младшей сестрёнке. Едва не перевернув вазу с пионами, Стеллан трясущейся рукой взял со стола гранёный бокал, на дне которого плескалась розовая жидкость, и осушил его в один глоток. Скривившись, он отёр рот и налил из графина ещё. Какая гадость! Потянувшись, Уиннифред выдернула из его руки бокал и принюхалась. Алкоголем не пахло. «Что это?» — с подозрением спросила она, возвращая его обратно. «Вода», — кисло пояснил Стеллан. Почему-то Малин решила, что ни за что не сумеет вынудить меня пить обычную воду, и развела в ней брусничный джем. А я терпеть не могу бруснику. Запомни на случай, если когда-нибудь захочешь сделать мне приятное. Выдохнув, Он снова проглотил жидкость. «В таком случае, зачем ты это пьёшь? Попроси на кухне обычной воды». По лицу Стеллана пробежала дрожь, но уже в следующее мгновение он криво улыбнулся. «Не знаю, может, всё-таки распробую? Хотя, по большому счёту, ты совершенно права. Я с куда большей охотой откупорил бы бутылочку Рейнвейна». «Должно быть, он не так уж плевать хотел на свою сестру», раз такой жадностью принимает от неё даже самые крохотные проявления внимания. Интересно, думал ли Стеллан о том, что они могут быть последними? Опасается ли он, что собственными руками поставил крест на братско-сестринских отношениях, пускай Малин пока понятия не имеет о том, что он на самом деле натворил? Заметив, что Уиннифред задумалась, Стеллан из опаски отвёл от неё взгляд и быстро спросил, «Могу я задать вопрос?» Уиннифред подняла голову, внутренне приготовившись к очередной остроте. Чего-чего, а склонность язвить стеллан не потерял. «Задавай». «Как ты думаешь, правда ли вода безвкусна?» Он поглядел на пустое дно своего бокала и облизнул губы. «Или люди так привыкли к ней, что уже не чувствуют вкус?» «Что, прости?» «Согласен, через чур сложно. Тогда другой». «Кого на свете больше, людей или кошек?» «Этот вопрос с подвохом. Подумай как следует». Уиннифред прищурилась. «Ты всё-таки пьян, Акли!» «Я так трезв, что мне даже стыдно!» Обойдя диван, Стеллан остановился у буфета и ногтем постучал по стеклу. «Ты не навещала меня, и у меня было время проразмыслить о всяческой чуши». Я полагала, этим ты занимался весь предыдущий месяц. Ну, если бы ты курила опиум, то знала бы, что последнее, что хочется делать в такой момент, — это думать. Со вздохом он опустил руку. «Тедди идёт с тобой?» «Нет. Какое тебе дело?» Уэннифред не стала спрашивать, откуда Стеллан знает, что она отправляется по делам. Конечно, он догадался об этом по её одежде. Стеллан с такой живостью прикидывался беспечным болваном, что она частенько забывала, что из всего её окружения именно он обладает самым острым умом. Даже Келлингтон уступает ему по этой части. Он проницателен, но наивен и равнодушен. Большую часть времени ему лень делать какие-либо выводы. «Никакого дела», — заверил юноша. Стеллан умолк и снова отвернулся. Но видела мелькавшее в стекле буфета отражение его лица. Он зажмурился, словно его мучает ужасная боль. «У меня есть ещё один вопрос», — сказал он. «На этот раз серьёзный». Вздохнув, Уиннифред принялась шарить рукой в редикюле, демонстрируя, что разговор ей наскучил. «Я слушаю». «Ты знаешь, почему Эви попросила вас помочь мне?» Не поднимая головы от сумочки, Уиннифред замерла. Пальцы её стиснули за сушенную незабудку Дарлинга. Стебель переломился надвое, сдавленный со всех сторон монетами, шпильками и пузырьками. Теодор верно подметил. Несмотря на страсть к бахвальству, Стеллан никогда не упоминала спасение Эвелин. Почему же? «Ты помнишь тот случай, когда ты вытащил её из пруда?» — медленно спросила она. Стелланд застонал и с силой стиснул в руке бокал. хрустальные стенки были слишком толстыми, чтобы он лопнул. Но юноша впал в такое раздражение, что вот-вот мог швырнуть посуду на пол. «Чёрт возьми!» — прорычал он и с громким стуком поставил бокал на стол. А затем дрожащими руками вцепился в свои волосы. «Идиотка!» «Вовсе нет», — холодно возразила Уиннифред, опустив цветок на шёлковое дно редикюля и щёлкнув замочком. «Она вернула тебе долг. Теперь она ничем тебе не обязана». «Она никогда не была мне ничем обязана!» — выкрикнул он. Лицо его раскраснелось. Опомнившись, он в смятении провёл рукой по лбу и упал в кресло, забыв про наставление Малин. «Она никогда... Никогда...» «Объяснись, будь добр», — попросила Уинифред. Поглощённый собственными чувствами, стеллан не заметил, как она вцепилась в диван. Что означают его слова? «Я не спасал Эви», — Стеллан поднял на неё покрасневшие глаза. «Вернее, спасал, но не по собственной воле». Пряча напряжённые пальцы, Уиннифред сложила руки на груди и откинулась на подушки. «Ты ведь прыгнул за ней с подмостков». «В то время ума у меня было ещё меньше, чем храбрости». Он злобно усмехнулся самому себе и стремительным движением утер длинным рукавом нос. Если бы так сделал Дарлинг, он стал бы похож на расплакавшегося мальчишку. Стелланд же был похож только на себя. И ничего жалобного в этом жесте не было и быть не могло. «Я все еще не понимаю», — нетерпеливо сказала Уинифред. «А что тут понимать? Да, я прыгнул следом за ней и хотел вытащить ее на берег». Милорд, наверное, не упомянул, что плавать я не умел. Вода была ледяной, и мне свело ногу. Когда я начал тонуть, я не думал больше о спасении Эви. Мне самому хотелось выбраться. Ошеломлённая Уиннифред умолкла, но Стеллан, всё больше распаляясь, продолжал. Я не собирался её вытаскивать. Она сама вцепилась в меня, потянула на дно, а мне даже не хватило сил содрать с себя её руки. Он глубоко вдохнул и зажмурился, словно опять с головой окунулся в холодную воду пруда сатанов. «Мне ничего не оставалось, кроме как спасать её вместе с собой. Не знаю, каким образом мне удалось добраться до берега, но...» «Почему же Эвелин ничего этого не помнит?» — перебила его Уиннифред. «Она уверена, что ты её спас?» «Понятия не имею. Может, она так испугалась, что переписала сама себе воспоминания». Стеллен поднялся на ноги и, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Может, она даже не заметила, что я не помогал ей, а просто пытался отодрать от себя её ручонки». «Это её родители», — подсказала Уинифред. «Келлингтон говорил, что они едва ли не боготворят тебя после того случая». «Может, и так», — согласился он. «Понимаешь теперь, почему она идиотка? Она ничем мне не обязана». и к тому же позволяет внушать себе всё, что угодно». Веннифред припомнила, что ещё сказал тогда Келлингтон о случившемся. «Сила слов чудовищно, Акли». «Сила слов чудовищно», — повторил он и, взглянув на неё, печально добавил. «Последние слова моего отца». Веннифред скрипнула зубами. Стеллан, осознавший, что слишком уж приспустил собственную маску, вновь ударился в шутовство. «Твой отец всё ещё жив, Акли». Тем не менее, это было последнее, что он мне сказал. Я достаточно пооткровенничал, чтобы взять с тебя обещание не рассказывать об этом Эви. «Вполне». Заслышав шаги в коридоре, Уиннифред поднялась. «Хотя мне не нравится, что ты вводишь её в заблуждение. С этим она прекрасно справляется сама. С меня довольно и того, что я держу рот на замке». «В таком случае я оставляю это на твоей совести». Стеллан рассеянно кивнул, затем поглядел Уиннифред за спину, и взгляд его стал ледяным. «Милорд, что за серьёзная физиономия? Сам на себя не похож». Произнес он бодрым тоном, нисколько не вязавшимся с застывшим на лице выражением. Уиннифред обернулась. В дверях стоял Келлингтон, натягивавший перчатки. Он только коротко кивнул Стеллану в знак приветствия. «Я готов», — сообщил он Уинифред. «Можем отправляться». «Тогда едем». Она поспешила следом за Келлингтоном, но уже в коридоре обернулась. «Акли?» Стеллан поднял голову. На крепко стиснутых челюстях играли мышцы. Он побледнел, и розовый шрам четче выделился на лице. «Да, мисс Бейл», — протянул он. «Припасла для меня совет напоследок?» «Скорее пожелание. Ты должен оставить Эвелин в покое». «За эти дни я и словом с ней не обменялся», — процедил Стеллан. «Ты прекрасно понимаешь, о чём я». Его руки, напряжённые и сжатые в кулаки, теперь повисли вдоль тела, как плети. Стеллан ничего не сказал, и Уиннифред повернулась и оставила его в комнате одного. Уже в карете Келлингтон спросил. «Он тебе докучал?» «Стеллан? Мне?» — насмешливо переспросила она. «Хотела бы я на это поглядеть». На самом деле он рассказал мне одну любопытную вещицу. Про тот раз, когда Эвелин едва не утонула. Плечи Келлингтона напряглись. «Поделишься?» «Охотно», — согласилась Уиннифред. Она пообещала хранить тайну от Эвелин, но не от других. «Ты знал, что в тот день...» «Не ты один струсил». Стеллан вытащил Эвелин только потому, что та вцепилась в него мёртвой хваткой. Выражение лица Келлингтона было не разобрать, но когда линия его плеч чуть опустилась, Уиннифред поняла, что он почувствовал облегчение. «Я не струсил», — только и сказал он. «Я просто не помню, почему застыл». «Да, разумеется». «Это что, насмешка?» «Нет, что ты». Вчера ты сказала, что в нём что-то изменилось. Неужели ты до сих пор так считаешь? Даже больше, чем раньше. Но это не значит, что я его прощу. Мы просто должны дать ему возможность искупить грехи. То есть дать второй шанс? Уиннифред пожала плечами. Ей не хотелось, чтобы Келлингтон думал, что она выгораживает Стеллана. В первую очередь она руководствовалась прагматическими соображениями. Пожалуй, можно сказать и так, если тебе угодно окружать романтическим флёром каждое моё слово. Я говорил об этом с Дарлингом. Кажется, он придерживается мнения, что все заслуживают второго шанса. Сглотнув, Уиннифред покачала головой. Знает ли Келлингтон, что это Теодор убил Уоррена, а не она? Знает ли, как его сердце может отравлять ненависть? Не совсем, — Тедди придерживается мнения, что любовью можно оправдать всё. Чтобы человек не натворил, он его простит просто потому, что любит. Но ведь так нельзя. Не все заслуживают прощения. Он не заслуживает. Ты так сильно ненавидишь Стеллана. Юноша не ответил, и Уиннифред добавила. Если да, то поверь, себя он ненавидит намного сильнее. Келлингтон задумчиво кивнул и сомкнул веки. «Думаю, если бы он понимал, что его жалеют, это стало бы для него худшим наказанием». «О, это он отлично понимает», — мрачно заверила Уиннифред. Келлингтон высадил ее на прежнем месте, на углу у лавки, торгующей посудой. Из-за сильного ветра торговец снял хлопающие белые тряпки, повешенные вместо штор в пустых рамах. Посуда, расставленная на циновках, покрылась слоем дорожной пыли. На переднем ряду белых фарфоровых пиал под налётом угадывались очертания красных китайских драконов. Уиннифред тронула чашку, пальцем стирая с рисунка грязный слой, и постаралась не вздрогнуть, когда в окне вдруг появился старик-китаец. Он был таким же, каким она его запомнила. Длинная белоснежная борода, повязка на голове. Некогда бывшие тёмными радужки побледнели, и приобрели голубоватый оттенок. Теперь их прятали от света складки кожи на веках. Он застыл перед прилавком, молча глядя на Уиннифред, и она спросила, «За сколько вы продаёте эти чашки?» Торговец, моргнув, продолжал молча смотреть на неё, и Уиннифред подавила желание топнуть от досады. Неужели он не знает английского? «Мне нужно кое-что у вас узнать. Медленно, чётко выговаривая каждое слово, сказала она. «Вы понимаете меня?» Старик пальцем показал на свой сухой, впалый, вечно шевелящийся рот, а затем помахал ладонью перед лицом, мол, «не понимаю». Лунифред, изображая надменную дурочку, закатила глаза и капризно произнесла. «Бросьте. Вы наверняка знаете хотя бы, как называются деньги. Фунт, шиллинг, пенс». Она потрясла редикюлем и, не отрывая требовательного взгляда от лица старика, добавила. «Ну хорошо. Тогда я могу взять за даром хотя бы вот эту разбитую чашку». Глаза торговца слегка расширились, и он машинально опустил взгляд на прилавок. Ни одна из множества пиал не была разбита или даже треснута. Осознав свою ошибку, он поднял голову и встретил ледяной взгляд Уинифред. «Значит, ты всё-таки говоришь по-английски», — заметила она. «Чудесно». «Что нужно?» — произнёс он сильным акцентом, шамкая губами. «Я хочу узнать кое-что о золоте дракона», — ответила Уинифред и поднесла к его лицу блестящий савирен. Такой красивый, что ей было жаль с ним расставаться. «Ответишь — получишь настоящее золото». «Что хотеть узнать?» «Опиумщик оттуда жив?» «Мёртв», — ответил старик, не сводя глаз с монеты. «Сегодня утром мёртв». «Сегодня?» — поразилась Уиннифред. Девушка быстро подсчитала в уме дни. Она столкнула его с лестницы два дня назад. Неужели он медленно умирал всё это время? «Допустим. А владелец, мистер Парсон, сегодня появлялся там?» Старик отвёл взгляд от монеты в её пальцах и приподнял складки кожи на лбу. то место, где, судя по двум островкам жиденькой растительности, когда-то были его брови. «Сегодня утром мёртв», — настороженно повторил он и стиснул тонкие коричневые пальцы. «Мёртв». Уиннифред едва не выронила монету. «Парсон тоже погиб?» «Как это произошло?» — спросила она, но торговец указал на деньги. Уиннифред сузила глаза. «Сначала говори». «Разбить голова». Он изобразил руками, как нечто тяжёлое резко опускается на голову Парсона, а потом вдруг зачмокал языком, будто этой страшной картиной разодорил себе аппетит. «Кровь! Голова!» Чувствуя, как её собственная голова кружится от новостей и знакомого запаха рыбы и гнили, Уиннифред отдала старику саверен и зашагала в проулок, через который бегали чумазые дети, раздетые до пояса. Там она опёрлась об остов, разобранного на части деревянного экипажа, похожего на скелет огромного животного, и перевела дыхание. Парсон мёртв. И, по сути, это значит, что кто-то следил за ним достаточно пристально, чтобы распознать в нём предателя. Или кто-то следил за ней и уловил её связь с Парсоном. Но неясно, кому могла понадобиться его смерть. Для Холбрука он не представлял угрозы. «Неужели это Даск?» Но как он мог узнать, что Парсон собирается выдать его секрет? В кабинет Даска пробралась Уинифред. Даже если она и оставила после себя улики, след никак не мог привести к Парсону из страха и осторожности, отсиживавшемуся в пабах. Ещё это означает, что последняя ниточка, ведшая Холбруку, оказалась обрезана. Если Дарлинг вернётся ни с чем... Им останется только ждать, пока Холбрук сам не захочет их найти. К тому времени Лаура может уже умереть. Венифред хотела потереть рукой глаза, но вовремя вспомнила, что касалось грязной чашки. Постояв в проулке еще с минуту, она двинулась к черному ходу золота дракона. Остановившись у липкой, покрытой чем-то желтым кирпичной стены, она выглянула из-за угла, стараясь не коснуться кладки и не показывать голову. У самого входа низкого здания с крышей-пагодой на четвереньках спиной к Куинифред стоял китаец с перебинтованной головой. Она с облегчением узнала в нём мужчину, которого столкнула с лестницы. По крайней мере, он жив. Сначала Уинифред подумала, что опиумщик молится, но, присмотревшись, похолодела. Он водил тряпкой по порогу, а когда принялся её выжимать, в ведро заструилась красная вода. Уиннифред обвела взглядом тупик, на который выходил чёрный ход, и почти у самой двери увидела что-то тёмное. Воспользовавшись тем, что опиумщик драет ступени, она шагнула из-за угла. Тёмной кучей на земле оказался труп Парсона, накрытый куском грязной рогожи, слишком коротким, чтобы прикрыть две ноги в чистых лакированных ботинках. Там, где вместо головы теперь было месиво из мозга, крови и обломков черепа, на грубой ткани расплылось бурое пятно. Под плечи, шею и всё, что осталось выше, был подложен плоский деревянный ящик. Но и он успел пропитаться кровью. Чтобы размозжить голову человеку, требуется недюжинная сила. Кто сумел поднять что-то настолько тяжёлое, чтобы раскроить череп, как орех? Из дверей вышел второй опиумщик, англичанин. Высокий, обритый на лосо, с мутными глазами. Уиннифред едва успела юркнуть обратно в укрытие тени. «Вымыл?» — спросил мужчина. В руках он с трудом нес огромный металлический диск, похожий на колесо от прялки. С него капала вода. Похоже, это и есть орудие убийства. Но как здесь оказалась деталь от фабричного станка? Второй опиумщик хмуро посмотрел на напарника снизу вверх и что-то резко бросил на китайском. Англичанин фыркнул. «Я и не тороплю». Он положил диск рядом с ящиком, на котором покоилась верхняя часть тела Парсона, присел на корточки и приподнял край рогожи. Он закрыл вид своей спиной, и Уиннифред ничего не разглядела. Но сам опиумщик скривился, опустил ткань на место — и перекрестился. «Жаль господина Парсона. Упокой, Господь, его душу. Господин Даск, чую, нам спуску не даст». Китаец что-то согласно пробормотал, и англичанин кивнул. Уинифред, быстро охватив взглядом тупик, приметила переломанные стулья со вспоротыми обивками и половину типографского пресса с накинутой на него тканью. Ей вспомнился, Остов от коляски, на которой она опиралась в переулке. В китайском квартале было много вышедших из строя вещиц и инструментов. Должно быть, убийца решил воспользоваться тем, что оказалось под рукой. Англичанин поднялся на ноги, и Уиннифред попятилась. Но тут из проулка в тупик выпрыгнул мальчуган-китаец лет пяти. Он уставился на тело Парсона, распластанное на земле, и на кровавую лужу, которую вытирал опиумщик. Время от времени мальчик косил глаза на переулок, но не на Уиннифред. Она обернулась и увидела, что у грязной стены толпятся ещё пять-шесть детей его возраста, с жадным любопытством следящие за храбрецом товарищем. Мальчик открыл рот, но тут его заметил англичанин. Ноздри мужчины гневно раздулись. «Мелкое отродье», — сквозь зубы произнёс он. Опиумщик-китаец тоже обернулся, и, не выпуская из рук окровавленной тряпки, что-то выкрикнул. Мальчик бросился обратно в проулок, и остальные дети, облепив его, словно рой пчелу, с визгом унеслись прочь. Китаец сплюнул и тут же затёр плевок тряпкой. Англичанин с тоской поглядел в сторону притона, но из солидарности остался стоять в тупике, пока его напарник размазывал кровь Парсона по камню. То ли ещё будет, вздохнул опиумщик. На этот раз китаец ответил ему по-английски. Может, ничего и не будет. У самого въезда на Гровенер-стрит столкнулись два экипажа. Маленькая двухместная карета и ландо с открытым верхом. Затор тянулся на половину Белгравии. Расплатившись с возницей, Уиннифред выскочила из экипажа, но внезапно хлынувший дождь загнал её под козырёк ближайшего дома. Подождав, пока ливень, срывавший с деревьев жёлтые листья, хоть немного поутихнет, она поспешила к особняку Келлингтона, обходя особо большие лужи и пачкая подол в мелких. Открывший Уинифред дворецкий с учтивым беспокойством наблюдал, как она пытается снять насквозь промокшую шляпку, с которой на голову ей струилась вода. Ленты легко поддались. но головки шпилек скользили в затянутых перчатками пальцах. Видя, что лакей вот-вот собирается предложить ей помощь, она небрежным тоном спросила, «Мистер Дарлинг у себя?» «Нет, мисс Бэйл. он еще не вернулся. Лорда Келлингтона тоже нет». Шпилька, как по волшебству, скользнула ей в руку, и шляпка поползла вниз. В Иннифрет охватило беспокойство. Отпустить Теодора одного было плохой идеей. В отличие от благоразумного Келлингтона, он легко может влипнуть в неприятности. Что, если Холбрук заглянул на старую квартиру и застал Теодора, который стучался к его соседям? А если он и не переезжал вовсе? Вернувшись в свою спальню, Уиннифред понадеялась наконец стряхнуть с себя ощущение, что всё рушится, а её заваливает обломками. Не сумев сходу стянуть влажное платье, она с полуспущенным лифом присела на край кровати. Её сердце стремительными толчками разогнало кровь по всему телу. Приложив к щеке ладонь, Уиннифред ощутила, как горит кожа. Предчувствие близкого краха никуда не ушло, Напротив, захлестнула её с новой силой, когда в дверь постучали. Вздрогнув, Уинифред обратно натянула мокрое платье и крикнула «Войдите!». В комнату бочком протиснулась миссис Хаксли, безукоризненно собранная, с гладко зачесанными назад волосами, белоснежными воротничком и манжетами. Уинифред расправила плечи, чтобы горничная не увидела, что её платье расстёгнуто на спине. «Да, миссис Хаксли». «Я хотела бы поговорить с вами, мисс Бэйл, по поводу Лауры». Почувствовав, как края платья разъезжаются в стороны, Уиннифред передернула плечами. «Конечно?» У неё началось кровохарканье. «Вы знали?» «Что?» — с растерянным видом переспросила Уиннифред. Горничная моргнула. «Кровохарканье. Она кашляет кровью». «Я знаю, что это значит», — огрызнулась она, вскочила и повернулась к миссис Хаксли спиной. «Помогите застегнуть платье. Как давно это продолжается?» Помедлив, женщина взялась за позолоченные крючки. «Не знаю. Сегодня на прогулке я видела, как она прячет платок с кровью». «Глупая девчонка», — прошипела Уиннифред. Не дожидаясь, пока горничная расправится с верхними крючками, она вывернулась из её рук. «Благодарю вас». Оставив ошеломлённую миссис Хаксли в своей спальне, Уиннифред широкими шагами пересекла коридор и ворвалась в комнату к Лауре, даже не потрудившись постучать. Окно было распахнуто настежь, а возле него за столом сидела Лаура с кистью в руках. Увидев подругу, она озадаченно моргнула. вынифред Задрав рукава, Уиннифред опустилась на колени и принялась шарить рукой под кроватью. «Где они?» Лаура отложила кисть и повернулась, сложив руки на коленях. Уиннифред бросила взгляд на её пальцы, тонкие, с загнутыми фиолетовыми ногтями, и склонилась ещё ниже, касаясь пыльных стыков плитки на полу. «О чём ты?» — спокойно спросила Лаура. «Ты прекрасно понимаешь, о чём я». Уиннифред встала и, оглядев комнату, шагнула к комоду у кровати. В глаза ей бросилась щётка, в зубцах которой застряли целые клоки чёрных тонких волос. Выражение лица Лауры не изменилось. Она вновь повернулась к столу и взялась за кисть, кончик которой был покрыт киноварной краской. «Под матрасом», — равнодушным тоном отозвалась она. Уинифред задвинула ящик комода и дёрнула вверх толстый матрас, набитый конским волосом. Под ним обнаружился ворох окровавленных платков. Их было больше десятка. Некоторые пытались отстирать, и из белых они стали рыжими. Другие просто лежали сверху, примятые, бурые и высохшие. «Как долго ты...» — начала Уиннифред, — Лаура перебила. «Поможешь мне закончить эту картину?» Колст, которого она легонько касалась кистью, лежал на столе, а не стоял на мольберте. Уиннифред опустила на место матрас, но не сдвинулась с места. Словно не замечая подругу, Лаура продолжала наносить на холст красные мазки вываренными безмятежными движениями. Уиннифред сдалась. Подтащив ближе ещё один стул, она присела рядом с Лаурой и взяла в руки кисть. Практически завершённая картина была написана в манере, нисколько не походившей на обычный стиль Лауры. Скорее, Она напоминала традиционные китайские рисунки на шёлке. На охряно-жёлтом фоне порхала парочка воробьёв с красной каймой на крыльях. Одна из птиц опустилась на тонкую цветущую ветку, прогнувшуюся под её весом. Другая вспорхнула, взметнув в небо круглые розовые лепестки. Из-за того, что картина была написана маслом, выглядела она необычно. Вынифред боялась её испортить. Коснувшись красно-коричневой краски с палитры, она провела кистью по ветке, оставляя на свежей коре отблеск. Лаура увидела это и кротко улыбнулась. Сама она короткими легкими прикосновениями вырисовывала клюв воробья, парившего в воздухе. «Неужели тебе стало легче, когда ты об этом узнала?» спросила она. «Какая разница?» Меньше всего Уиннифред желала себе в этом признаваться, но ей действительно стало легче. Любая правда лучше неопределённости. Срок, отпущенный Лауре, обрёл завершённость. Теперь Уиннифред знала, что счёт идёт на недели. Вместе с тем она ощутила безмерную, сшибающую с ног усталость. Это не было похоже на печальное смирение Дарлинга и его матери или на простодушную покорность самой Лауры. Уиннифред словно разможили голову, так же, как Парсону. Теперь она ползала на коленях по грязному тупику, собирая по углам осколки черепа, хотя уже давно могла попросту лечь и умереть. Уиннифред смежила веки. «Мне жаль», — только и сказала она о темноте, повисшая у неё перед глазами. На ум ей пришли слова китайца-опиумщика. «Может, ничего и не будет». «Как ты считаешь?» «Существует ли что-то после смерти?» — спросила Лаура, будто уловив направление её мысли. «Не знаю», — ровным тоном ответила Уиннифред и раскрыла глаза, стараясь не показывать, насколько ошеломил её неожиданный вопрос. «Но у тебя наверняка есть теория. У тебя ведь всегда и на всё есть мнение, госпожа умница». Лаура смущенно улыбнулась, не отрывая взгляда от полотна. «На самом деле, я тоже не знаю», — призналась она. «Когда умерла мама, мне казалось, что смерть — это конец. Но сейчас я всё чаще задумываюсь о том, что рассказывал мне о жизни и смерти папа. Он говорил, что душа бессмертна, и за этой жизнью последует другая». «Другая?» — переспросила Уиннифред, и взгляд её упал на птиц на ветке. «Жизнь ведь должна куда-то деваться, верно?» Она не берётся из ниоткуда и не уходит в никуда». Вычистив кисть влажной тряпкой, Лаура коснулась Белил и мазнула по чёрному глазу воробья. «Если мне и суждено умереть, я хотела бы вернуться в мир ещё раз». «Может, тогда мы ещё встретимся с тобой», — сказала Уинифред. Она сморгнула с Женей в глазах. Птицы расплылись, и ей на мгновение померещилось, что их крылья пришли в движение. Губы Лауры задрожали, и она, зажмурившись, поднесла к лицу сжатые кулачки. В одной из рук она всё ещё держала кисточку. «Я бы очень этого хотела», — прошептала она и громко с присвистом всхлипнула. «Я бы очень хотела снова тебя повстречать». Уиннифред швырнула на стол кисть и прижала к себе залившуюся слезами Лауру. Теперь, когда та плакала, когда рядом оказался кто-то слабее — Сдержать слёзы стало проще простого. Они комом застряли где-то между её горлом и грудью и ощущались так ярко и болезненно, словно она проглотила кусок ваты. Когда девочка перестала всхлипывать, Уиннифред отодвинула её от себя и аккуратно убрала с её горячего влажного лба белое пятнышко, оставленное прижатой к лицу кистью. «Не думай, что мне страшно», — попросила Лаура. Мне всего лишь грустно. Я столько всего ещё могла сделать, а теперь я только и думаю о том, что не успела». «Но почему же ты не вернулась в хезервуд — с мягким укором спросила Уинифред. Сморгнув последние слёзы с коротких прямых ресниц, Лаура престиженно опустила глаза, рассматривая сцепленные с Уинифред руки. «Потому что я захотела напоследок побыть эгоисткой». Я не хочу умереть в одиночестве. Если мне суждено умереть, я хочу, чтобы в этот момент мистер Дарлинг и ты держали меня за руки». Уиннифред вздрогнула. «Это слишком мало, чтобы назвать желанием. Чего ещё ты хочешь? Встретиться с тобой в следующей жизни». Уиннифред хотела было вспылить «говори серьёзно», но по короткому выражению Лауры поняла, что та серьёзнее некуда. Уиннифред знала, что не существует никакой следующей жизни. Ей казалось абсурдным, что сама Лаура может в это верить. Однако она всё равно сказала «обещаю». Лаура улыбнулась и потянулась вперёд, чтобы снова обнять Уиннифред. Но её спугнули громкий звук бьющегося стекла и женский крик. Они переглянулись. «Что это было?» — испуганно спросила Лаура и поднялась на ноги, опираясь на край стола. Звона стекла больше не было слышно, но крик повторился, и Уиннифред узнала в его серебряных переливах Эвелин. Должно быть, Келлингтон проболтался ей про пруд, а она-то рассчитывала, что тому будет лень раскрыть рот. Но спустившись вниз, Уиннифред поняла, что ошиблась. Келлингтон до сих пор не вернулся. В гостиной друг напротив друга стояли Эвелин и Стеллан. Она взбешённая, он... возмутительно хладнокровный. Малин, не решавшаяся вмешаться, стояла позади Эвелин с тревогой, глядя то на неё, то на брата. Под ногами Стеллана сверкали осколки разбившегося хрустального бокала. Не скрываясь, но и не давая знать о своём присутствии, Уиннифред остановилась на пороге. «Чего ты добиваешься?» — прошипела Эвелин. «Тебе нравится меня мучить?» Её светлая кожа раскраснелась от гнева, пятнами покрылась шея, грудь и даже плечи. Винифред никогда не видела, чтобы та приходила в подобную ярость. В глазах Стеллана наплескалось холодное веселье, которое видели и Малин, и Эвелин. Чего они не замечали, так это тщательно скрываемого отчаяния, которое пряталось в непривычно приподнятых бровях и опущенных уголках губ. Зато их прекрасно видела Уиннифред. С отрешённым любопытством, наблюдая за развернувшейся сценой, она погладила деревянный косяк. Похоже, Стеллан внял её совету. «Меня раздражает, что ты так увиваешься за мной», — протянул он. «Я уехал в Лондон, но ты последовала и сюда. Что мне сделать, чтобы ты, наконец, оставила меня в покое, Эви?» «Обвинить тебя в адюльтерии и подать на развод?» Губы Эвелин задрожали, и Малин выплюнула. «Холь «Примечание. Заткнись». В переводе со шведского. Конец примечания. «Не вмешивайся, Магдалена», — бросил Стеллан. Та, взяв за руку Эвелин, шагнула ему навстречу. «Или что?» — прошипела она. «Ударишь меня? Временами ты так похож на отца, что меня тошнит». Стеллан замер, презрительно изогнув губы, но слова сестры его задели, что было заметно по напряженным рукам. Эвелин потянула Малин назад и заявила, пылая от злости. «Если бы не я, ты бы умер!» Малин поглядела на нее с удивлением, но Стеллан отреагировал иначе. Он расплылся в хищной улыбке и наклонился к самому лицу Эвелин. «Неужели? Я полагал, этого ты и хотела». «Чёрный идёт тебе куда больше, чем белый». Эвелин покраснела ещё сильнее, но не отшатнулась. Малин глядела на брата почти с ненавистью. Виннифред подозревала, что лишь недавнее упоминание об отце не даёт ей самой броситься на Стеллана с кулаками. «Я о хотел от твоей смерти», — твёрдо сказала Эвелин. «Почему это?» — издевательским тоном поинтересовался Стеллан. «Неужто в тебе, наконец, проснулись чувства?» «Созрела для супружеского долга?» Его рука потянулась к её волосам, но Эвелин отбила её. «Я не хотела твоей смерти», — повторила она, задыхаясь. «Но теперь хочу!» Она выбежала из комнаты. Уинифред едва успела шагнуть в сторону. Стеллан демонстративно задержал руку в воздухе на несколько секунд, а затем с кривой ухмылкой опустил её. боже да ведь она просто одержима мной малин сжала кулаки ты отвратителен дрожащим голосом произнесла она стеллан смерил ее холодным взглядом разве я не вынуждал ее ехать за мной ты вынудил ее выйти за тебя она в любой момент могла разорвать помолвку и потерять лицо это лучше чем потерять все остальное заорал стеллан Его сестра попятилась. Увидев её страх, он изменился в лице. Малин пятилась к двери, не отрывая от Стеллана настороженного взгляда. «Не смей появляться в семейном поместье, иначе клянусь, я тебя уничтожу», — отчеканила она и повернулась, едва не толкнув плечом Уинифред. Кончик косы Малин хлестнул её по груди. Не дожидаясь ответа, она выбежала из комнаты. Уиннифред проводила её долгим взглядом и повернулась к застывшему Стеллану. Он снова заставил Эвелин себя ненавидеть, но впервые не ради себя самого. Стеллан сделал всё, чтобы та уехала с лёгким сердцем и больше никогда на него не оглянулась. Неприятным сюрпризом для него оказалось лишь то, что его сестра присоединилась к числу презирающих его людей. «Малин позаботится о ней лучше меня», — выдавил он. «Я в этом не сомневаюсь», — сухо ответила Уиннифред. «Снова сердишься? Я ведь сделал всё, как ты просила». Стеллан шутливо отдал честь, но Уиннифред лишь покачала головой. «Не перекладывай на меня ответственность». И не собирался. Сглотнув, он отвернулся и с натянутой улыбкой уставился в пол. «Не оставишь меня на секунду? Я собираюсь украсть из коллекции Милорда бутылочку-другую коньяка». и мне не нужны свидетели». Ничего не сказав, Уиннифред вышла в коридор и замерла у закрытой двери, раздумывая, что делать дальше. Откуда-то из холла до её слуха донёсся голос Теодора. От облегчения Уиннифред накрыла головокружение. Чтобы не потерять равновесие, она зажмурилась и прислонилась лбом к двери. По другую сторону раздались звяканье соприкоснувшихся друг с другом осколков и тихие всхлипы, и Уиннифред, переводя дыхание, поспешила прочь.